Глава 4. Проснулся я рано, солнце за окном только начало подниматься. Красиво. Вчерашний день был очень насыщенный, случилось много чего, и было сделано довольно много глупых поступков с моей стороны. Сейчас на трезвую голову я понимал это отчетливо. Можно было обойтись поркой или чем-то подобным с той служанкой, а не убивать. Впрочем, уже поздно об этом сожалеть. Посмотрев на руку, я вспоминал ощущения, которые я испытывал в тот момент. Ярость, злость и невероятную обиду. Руку покрыло синее сияние. Не переставая об этом думать, я взял с прикроватной тумбочки деревянный брусок, по всей видимости, выполняющий роль подставки. Крепкий, плотный и очень тяжелый. Направив все эти чувства, я сдавил его. Послышался громкий хруст, несколько щепок отлетело в лицо, и в руке оказался поломанный надвое кусок деревяшки. Щепки посыпались на пол, и я вышел из состояния больше похожего на транс и обомлел. В нескольких шагах от меня стояли две девушки, внимательно следя за каждым моим движением. Как я умудрился пропустить момент их появления, И насколько давно это было? Видели, не обращаясь ни к кому конкретно, спросил я в воздух. «Да, господин», — ответила за двоих Лу. «В ее взгляде что-то изменилось, и если раньше она просто боялась меня, но выполняла все указания, то теперь страха в ней не было. Я это чувствовал. Только доверие и вера в то, что я смогу ее защитить». Странное ощущение, Ведь еще вчера такого не происходило. Мы никому не скажем, даем слово. Да мы и не поняли даже, как это у вас вышло». «Хм, значит, они смогли увидеть только то, что я это сделал. А вот как, скорее всего, нет». «Тогда, возможно, они не видели и синего свечения вокруг руки». «А что вы видели конкретно?» посмотрел я на ожидающих указов девушек. Фиалка преобразилась. Раньше она выглядела как оборванка, носящая уже давно непригодную одежду. Хоть полнота ее и не красила, но и не отталкивала. Даже была какой-то неестественной на фоне ее маленького личика. Стоило ей нарядиться в нормальную качественную обновку, когда же поведение изменилось – Только вот и ее детская наивность и желание поговорить, которые я видел вчера, пропали. Сейчас она открывала рот только в тех случаях, если этого требовал я. И никак иначе. Нужно как можно быстрее исправлять ситуацию, иначе возникшая стена между нами будет становиться все больше и больше. «Присаживайтесь. Вот сюда». И я похлопал ладошками по кровати по краям от себя. Но, господин, вновь хотели затянуть свою песню эти двое. Хватит, выполняйте. Немного грубо, но по-другому с ними походу не получится. Это новый мир, в котором мне предстоит отныне жить. Портить отношения с его жителями мне совершенно не хочется, и окружать себя недоброжелательно настроенными людьми тоже. Сейчас идеальная возможность узнать, Будут ли эти двое на моей стороне, или же есть вероятность того, что меня предадут, как в прошлом мире? Когда девушки робко уселись по краям от меня, я, не глядя в их сторону, продолжил. С этого момента, когда мы наедине, можете звать меня по имени, Лотусом. Естественно, на людях я буду оставаться и дальше вашим господином, но когда мы одни, не надо уважительной формы. Договорились? Лу просто кивнула, странно посмотрев перед этим в мою сторону. Фиалка жемялась дольше, красная, как помидор. Что ее могло так сильно смутить? Возможность называть меня по имени? Но ну, это же смешно. Но, на удивление, она тоже кивнула спустя минуту. И это все? Честно, я ожидал более длинных споров, уговоров и прочего. Даже немного обидно, зато очень практично. Девушки потихоньку начнут втягиваться в то, что я планирую провернуть в этом мире. Еще тогда, когда я скрывался от преследователей в своем мире, я пообещал себе, что если выживу, то буду жить на широкую ногу и добьюсь больших высот, став при этом уважаемым человеком. Я, конечно, не выжил, но клятву это не отменяет. Больше прятаться по норам, сбегая от преследователей, я не намерен. «В этом мире я буду жить так, как захочу». Ну вот, и договорились, и я действительно рад, что мы быстро пришли к соглашению. Мои руки опустились девушкам на головы, и я несколько минут их гладил, ожидая реакции. Она могла быть любой – радость, ненависть, отвращение или, на худой конец, брезгливость. Но этого всего не было. Они были как кошки, с закрытыми глазами получали удовольствие, чуть ли не мурча от кайфа. Интересно, от фиалки примерно такую реакцию я и ожидал, но от Лу... Ее поведение меня и удивило больше всего. Перестав их гладить, я отстранился и заговорил, переключая их внимание. Сегодня нам предстоит довольно долгий разговор, и я надеюсь, вы сможете дать мне ответы на интересующие вопросы. И я начал засыпать их совершенно разнообразными вопросами. От устройства кланов, и иерархии в нем, рангов и прочего. Наверное, два часа ушло на все, пока я не остался доволен. Конечно, не все ответы были получены, а на некоторые девушки не могли ответить из-за незнания. Но я, в принципе, остался доволен. Мибоис, как уже удалось узнать ранее, был основан несколько тысячелетий назад, и одним из его основателей был Цисус Имперус, предок, занимающего первого места в великой десятке клана Имперус, считающегося императорским. Адонис, глава четвертого по силе клана, должен был стать следующим главой Имперуса, Но что-то не поделил с членами своей семьи и основал новый, перетянув за собой преданных людей. Понятно, почему дедушка выказал уважение этому пареньку. Да и по словам Лу, он добился всего не из-за своего статуса, а силой доказал свое право на нахождение в Великой Десятке. Хоть выше четвертого места ему и не удалось подняться. Слишком уж там сильные мастера остались. Фиалка вставила, что еще десять лет назад Дракович был на втором месте, сразу следом за императорским кланом. По силе наш старик уступал лишь нынешнему лидеру Имперуса и главе второго независимого клана, из-за чего все и относятся к нему с уважением, не делая никаких резких выпадов в его сторону. Хоть он и стар, но его сила осталась при нем». И только из-за этого клан еще жив, а не уничтожен. Мать-обладателя тела, своей ее язык не поворачивается назвать, очень горевала из-за случившегося со мной. Искала способы спасти, вызывала медиков и читала много оккультной литературы, надеясь, что найдет ответ там. Только ничего у нее не вышло. И из-за постоянных нервов и недосыпания она скончалась. Отец, вернувшись после очередного турнира, заняв там первое место и по праву в своей категории ставший сильнейшим, не поверил в такую смерть своей любимой. Восемь лет назад он ушел на поиски доказательств, ведь он считал ее смерть подстроенной и до сих пор не вернулся. Драка пришлось объявить его погибшим, и таким образом я и стал наследником. Наследник, полностью прикованный к кровати, без возможности пошевелиться, потерявший из-за этого своих родителей и репутацию клана. Да уж, думаю, паренек все это понимал и постоянно корил себя за это, но сделать ничего не мог. В один момент он просто перегорел, и в его теле оказался я. Дальше пошли расспросы про ранги, ведь Адонис подтвердил то, что я каким-то образом получил медный. Они делились на десять категорий. Медный, железный, оловянный, стальной, титановый, нефритовый, орехалковый, адамантиновый, божественный и длань Господня. Последних, кстати, никто не видел, а если и видел, то о встрече явно ничего не сможет рассказать. Значит, мое тело перешло на медный ранг, и хоть он и считается самым низким, не все так просто. Для занятий боевыми искусствами тоже нужны определенные навыки, таланты и предрасположенность. Без них ничего не выйдет, поэтому в 15 лет все подростки проходят суровое месячное испытание в адском лесу, из которого возвращается обратно не больше половины зато имеющих этот самый медный ранг. Никто не рассказывает, через что ему пришлось пройти, и в дальнейшем никогда не вспоминает об испытании. Даже между собой. Это табу. То есть мне удалось получить ранг, даже не проходя испытания, что очень шокировало остальных. Злоба во взглядах многих явно намекала о трудностях, которые они мне планируют устроить в дальнейшем. Кстати, о Батском лесу. Это вообще отдельная тема для разговоров. После случившегося несколько тысяч лет назад апокалипсиса, когда маги покинули этот мир, участилось появление монстров, твайгеров. Они тоже имеют разные ранги, отличия и обладают ошеломляющей силой и способностями. Очень мерзкие и опасные твари. Которые бывают даже проникают в города, оккупируя тела побежденных охотников. Кланы это основная сила, защищающая мирных граждан и население всего континента от их нападок. Хорошо, спасибо. На сегодня, думаю, хватит разговоров об этом. Хотя нет, стоп, совсем вылетело из головы. Я уже хотел было отпустить девушек заниматься своими делами, как в последний момент вспомнил о словах Филина насчет фиалки и значения имен. «Филин попросил узнать именно у тебя, Фиалка, значение имен и твое положение в клановой системе». Такой ее я еще не видел. Только недавно она просто светилась от радости и пылала здоровьем, Как в миг ее настроение переменилось, и она даже планировала сбежать. Правда, Лу не дала ей это сделать, придержав и усадив обратно на место, при этом обняв. Именно она и заговорила первой. Лотус, раз ты разрешил обращаться к тебе так без свидетелей, тогда я, пожалуй, за нее отвечу на первую часть вопроса. Она обняла девушку, которая сейчас вся тряслась после моего вопроса. Кстати, когда они вообще успели так сдружиться? Имена, состоящие из одного знака, например А, самая низшая каста в ранговой системе. Им даже не позволено заниматься боевыми искусствами или приближаться к уважаемым господам. Имеющие два, как у меня, Лу, простые граждане. Допускаются к боевым искусствам только в крайне редких случаях, если имеют в них невероятный талант. Трехзначные имена Алу третий и ниже сыновья в роду, которые не имеют права претендовать на престол. Обычно из таких набирают личную гвардию, стражников и прочих. Четыре знака Алуа это наследники кланов и даже главы. Уважаемые ученые и высший слой населения. Среди великих кланов есть два, где главой является обладатель четырехзначного имени. Пятизначные, как ваши, прямые потомки первых основателей, имеющие наибольшее количество их крови в себе. Таким открыты дороги куда угодно, считаются высшей кастой из возможных. Ну и последние шестизначные, как господин Адонис, прямые наследники императорской семьи или их близких приближенных, которые были две тысячи лет назад с основателем. Их кровь самая чистая из всех возможных, и они обладают огромным потенциалом в боевых искусствах с рождения. Уже рождаясь, ребенок такой семьи имеет сразу как минимум оловянный ранг. «То есть фиалка?» — я многозначительно замолчал. «Вот это новости! Офигеть!» «Но тогда почему ты оказалась здесь?» Лу уже хотела начать говорить, но девушка остановила ее, взяв за руку, после чего довольно-таки нетонко намекнула на то, что хочет остаться со мной наедине, кивком головы показав на дверь. Та особо сильно не сопротивлялась и вышла, прикрыв ее за собой. Не удивлюсь, если она сейчас стоит за ней и подслушивает. Да и Фиалка, думаю, про это понимает, но тем не менее продолжила разговор. «У меня почти такая же ситуация, как и у тебя, только моей семье повезло намного меньше». На этих словах голос девушки дрогнул, но она быстро взяла себя в руки и продолжила. «Мой отец, предыдущий глава клана, был невероятно сильным. По рангу и боевым возможностям не уступал даже твоему главе драка. Они постоянно соревновались между собой и, несмотря на большую разницу в возрасте, были довольно дружны. Я была первым ребенком, но наследником клана может стать только мужчина. Отец с матерью очень сильно старались, и спустя два года после моего рождения родился мальчик. Моя семья была вне себя от радости, и твой дедушка стал крестным для него и для меня. Шли годы, а с ними взрослели и мы. Вы с моим младшим братом были примерно одного возраста, и вас двоих проклятие скосило почти одновременно». В тот момент мой отец был сильно ранен, вернувшись после экспедиции в адский лес. Да и хоть и моя семья была из шестизначных, мы были не более чем побочной ветвью, а учитывая раны отца, завистники и его враги, воспользовались этой ситуацией в свою пользу, напав на наше поместье и почти всех там вырезав до вынесения приговора, ссылаясь на проклятого ребенка, моего брата. На этих словах у девушки потекли слезы из глаз, но она все равно продолжила говорить дальше. «Если бы отец не был ранен, или господин Дракос смог бы прийти на помощь...» «Но почему он не пришел, если с твоих слов вы дружили семьями? Ведь он один мог решить этот конфликт, как это случилось со мной?» На этих словах я замолчал, осознав причину. В этот момент девушка как раз продолжила, восприняв мою запинку по-своему. «Думаю, ты уже догадался. В тот момент он всячески защищал тебя. Хоть ваш клан и был на втором месте во всем Мебойсе, даже ему пришлось не сладко. Когда он убедился в твоей безопасности, до него донеслись слухи о случившемся с его другом. Ринувшись на помощь, он все равно не успел». Слезы по щекам девушки уже шли непрекращающимся потоком. Я обнял и прижал ее к себе. Так мы и просидели минут десять, пока она не пришла в себя достаточно для того, чтобы продолжить рассказ. Все были перебиты, осталась только одна я. Глава клана Снейкус держал меня за горло, подняв над землей так, что мои ноги болтались. Мне тогда было всего 12 лет, и на моих глазах убили всю мою семью. Позже я узнала, что именно он был зачинщиком нападения в тот день. «Погоди, но как ты тогда выжила, если всех твоих родных и близких перебили?» Громче, чем надо было, воскликнул я, но быстро сообразил о своем промахе. «Извини». «Ничего, все нормально». Девушка вытерла рукой слезы, после чего с ноткой ненависти, чистой и неприкрытой, в которой читался оттенок благодарности, продолжила. «Вот это адская смесь из эмоций. Ничего не скажешь». «Меня спас господин Драка, объявившийся именно в этот момент. Они долго смотрели друг на друга, пока я почти не задохнулась. Тогда твой дедушка сказал всего два слова» глядя на тела погибших в поместье. «Отпусти ее!» На что бывший глава Снейкус отреагировал моментально, выполнив данное ему указание. Только так было первые несколько секунд, а после он, глядя в лицо Драка, произнес. «Я оставлю ее в живых по вашей просьбе, господин Драка, но закон есть закон». Имеющие в своем роду проклятых детей кланы должны быть уничтожены. Но учитывая сложившуюся ситуацию... На этих словах он повернулся ко мне, всячески пытающуюся вдохнуть хоть на капельку больше объем воздуха и наполнить им легкие. Несколько очень болезненных ударов пальцами по всему моему телу, и я начала терять сознание». Последнее, что я увидела и смогла рассмотреть, это была спина Снейкуса, который прошел прямо возле твоего дедушки, и его слова. Теперь она не больше, чем низшая каста, без возможности заниматься боевыми искусствами. Это будет даже пострашнее смерти для ее-то родословной. Ха-ха-ха. На этом мое сознание растворилось, и я отключилась. Очнулась я уже в вашем поместье, прямо возле твоей кровати. Тогда-то твой дедушка и дал мне выбор. Жить, как служанка, и всю жизнь помнить о гибели своих близких и тех, кто их убил. Или закончить свою жизнь. Если бы в тот момент я находилась в другом месте, а не возле твоего тела, я бы выбрала второй вариант». Но, глядя на тебя, очень похожего на моего младшего брата, я выбрала первый. Прости меня за то, что я такая эгоистка и решила жить вместо того, чтобы достойно покинуть этот мир. Дурочка, ты сделала правильный выбор, и я постараюсь сделать все, чтобы ты не разочаровалась в нем. Я сильнее прижала ее к себе, совсем не замечая текущих слез на своем лице. Я, взрослый и повидавший много на своем веку, убивавший невинных и делавший столько гадостей, даже не моргая при этом, плакал, как маленький мальчик, прижимая к себе девушку, которая прошла через такое. Меня трясло от злости, обиды и ярости, но в то же время теплый комочек в груди не давал сорваться, наделать глупости. Да, она решила заботиться обо мне из-за сходства со своим младшим братом, но тем не менее. Десять лет нести такой груз, вынося все оскорбления и издевки окружающих, и продолжая этим заниматься. Она просто невероятная. Я постараюсь сделать так, чтобы ты была самой счастливой в этом мире. В это мгновение в комнату вбежала Лу, вся в слезах и соплях. Еще бы. Как я и предполагал ранее, она подслушивала все это время за дверью. И ведь не боится того, что я могу разозлиться. Хотя я сам дал им понять, что выполняющие бездумно мои указания люди мне не нужны. Я не собираю вокруг себя рабов и слуг. Отнюдь. Мне нужны преданные и думающие своей головой люди, а не безвольные куклы. Девушка извинялась за все то унижение, которое они с бывшей товаркой принесли Фиалке за все эти годы. Кстати, вопрос по поводу Лу еще остается открытым, но сейчас не до него. Фиалка, а почему ты сказала бывший глава клана Снейкус, ведь всего прошло 10 лет с того момента? Он передал полномочия? Я посмотрел прямо в красные от слез глаза девушки ведь я уже выбрал себе цель на первое время, и плевать, что он находится на вершине боевых искусств, являясь одним из глав. Я лично его убью за все то, что пришлось пережить этой девушке». Его убили спустя год после того случая, но так и не смогли выяснить, кто. До сих пор эта тайна за семью замками, и раскрыть ее не удалось ответила фиалка, удобно устроившись в объятиях Лу. Выдвигали предположения и даже открыто о них говорили, но доказательства так и не были найдены, поэтому то дело до сих пор не раскрыли. И какие же были предположения, если не секрет? Я смотрел с нажимом, всем своим видом показывая, как сильно я хочу услышать честный ответ». Все выдвигали мою кандидатуру, только доказать это не могли. У двери стоял Драка, нынешний лидер клана и по совместительству мой дед. Думаю, внучок, нам есть о чем поговорить, как и девушкам. Оставишь им в пользование свою кровать. Думаю, им сегодня будет явно не до работы, хорошо? Я кивнул, еще раз обнял фиалку и пошел за дедом, который уже покинул комнату. Шли мы довольно долго и по очень темному коридору, постоянно виляющему в разные стороны. Думаю, обратную дорогу я при желании даже не вспомню. Решил меня здесь бросить, останусь гнить без еды и воды. Правда, такого не произошло, и в какой-то момент мы оказались в небольшой комнатушке с камином, двумя креслами возле него и той самой выпивкой в кувшине, которая мне не досталась на церемонии. Радовал и тот факт, что пиалок было две, а значит, я смогу попробовать этот напиток. «Присаживайся». Он жестом указал на одно из двух кресел, и как только я выбрал, в каком уместиться, сделал то же самое в свободное. После чего показал на кувшин и с улыбкой заговорил. «Я видел, как ты сегодня весь день смотрел на то, как остальные пьют, а тебе и не наливают. Поэтому я и взял его с собой, чтобы ты попробовал этот напиток. Только предупреждаю, он довольно крепкий». Как и подобает воспитанному человеку, сначала налил собеседнику, передав в его руку пиалку, а после и себе. Подняв над головой наши емкости, отсолютовав друг другу, мы одновременно пригубили содержимое. Меня всего аж тряхнуло, настолько и оказалась гадость. Ощущение, что пьешь сок, идет мягко и приятно, но градусов, как в абсенте, за семьдесят. Очень-очень крепкий фруктовый сок, приятная нега которого разливается по всему телу, как только окажется внутри. «Хорошая вещь и очень крепкая», – я отставил сосуд в сторону, собираясь слушать то, что мне поведает старик. «Хоть в юность солдатам я был и не прочь закинуть за воротник приличное количество спиртного, но сейчас я в теле юнца, который попробовал его впервые. Если я начну прокалываться даже в таких мелочах, то раскроют меня очень быстро». «Да, обычно, когда ее впервые пробуют, то не все могут сдержаться, и их выворачивает», — глядя внутрь пиалки, заговорил Драка. «Твоя сегодняшняя речь — то, как ты быстро и очень качественно выпутался из сложившейся ситуации, в которую, впрочем, вогнал себя сам по неопытности. Твое поведение при пробуждении, хладнокровное убийство служанки — которая посмела тебя оскорбить и при этом абсолютно спокойный, даже вызывающий взгляд после. Я всю ночь думал и понял одну вещь. На этом он многозначительно замолчал, а я непроизвольно сглотнул: «Ты не Лотус. Так кто ты такой, чужак?»